Глава семнадцатая. «Мам, я никогда не поверю, что отец пригрел щенка той, с кем даже не спал ни разу», — ответил я то, что думал на самом деле. «Не зови ее так», — прошептала мама, закрыв на пару секунд глаза, чтобы успокоиться. «Не надо вести себя так некрасиво, Матвей. Разве я учила тебя быть таким жестоким? Нельзя так называть людей. Девочку нельзя. Она совсем одна осталась. Ты это понимаешь?» Ее нужно пожалеть. Ей тяжело меня слушать, мне тяжело это все говорить. Но как тут молчать? Ситуация такая сложилась, и виноват в этом только один человек – папа. Я это прекрасно осознавал, но отец есть отец. А вот найти способ выпереть отсюда девчонку мне бы хотелось. Для меня она тоже виновата. Косвенно, что пришла сюда и посмела зайти на мою территорию, причинив, пусть и неумышленно, боль моей матери». Слезы мамы я никогда ей не прощу. Она будет отвечать за них до конца своих дней. «Пожалеть?» – поднял я брови. «А тебя кто пожалеет, мам? Ты реально веришь, что отец не изменял тебе с ее матерью?» «Верю», – ответила она и как-то странно дернулась. Видимо, не верит, а просто уговаривает себя не вникать в это и доверять словам отца. Ведь проверить она все равно никак не может. «Откуда такая наивность?» спросил я. «Ты ведь взрослая женщина. Какая может быть любовь без физического контакта у мужчины и женщины?» «Ты еще слишком молод, сынок», ответила мама. «Есть любовь без этого всего. Ее называют платонической. Высшая степень любви или, если хочешь, дружбы. Никакой грязи. Только нежные чувства друг к другу». «Фигня какая-то!» Задумчиво пробормотал я. По моему личному опыту такое просто невозможно. Если уж нравится девчонка, то хочется пойти с ней дальше, чем подержаться за ручки. Да ничего не фигня. Просто ты пока еще не переживал такое. Но, возможно, с тобой тоже случится такая любовь, и тогда ты поймешь, что я имею в виду». «Да не дай бог», — высказался я и почесал в затылке. «Нафига мне такая любовь, когда прикоснуться к ней нельзя? Такую любовь только в окно и выкинуть» неполноценная она. Бывают ситуации, когда ты не можешь быть вместе с человеком, который тобой любим в силу каких-то обстоятельств. Продолжила говорить мама, перебирая в пальцах носовой платок. Опять она плакала. Опять из-за нее. А меня это бесило, злило до белого коленя. Но только сделать я ничего с этим не мог бы. Или он тебе не отвечает взаимностью, или сердце его занято когда тебе остается любить его издалека в одиночку. И только вот так, мысленно, платонически. Ну и зачем такая любовь, мам? А кто же сердце-то спрашивает, милый? Мягко улыбнулась она мне. Нас никто не спрашивает, хотим ли мы любить и кого конкретно. Мы просто влюбляемся и не можем не думать об этом человеке. Если мы не имеем возможности прикоснуться, коснуться быта, который зачастую волшебность чувств как раз разрушает чувства часто так и остаются волшебными и очень сильными. Это как любить фантом. Может быть, этот человек даже вовсе и не такой, каким мы себе его придумали, но мы все равно любим. Все равно не можем остыть и перестать испытывать эти ненужные никому эмоции. «Да уж, грустно как-то», — ответил я, еще раз подумав о том, как ужасно оказаться в такой ситуации мучиться от безответной любви и не иметь возможности отвязаться уже от этого фантома. Просыпаться и засыпать с чьим-то именем на устах того, кто никогда не сможет с тобой даже за ручку подержаться, не говоря уже о поцелуях или чем-то большем. Жесть какая! Не хотел бы я так влипнуть. Но я же не дурак какой, чтобы на такое попасться. Это совершенно не моя тема – страдать. Пусть весь мир страдает, а я не буду» тем более из-за какой-то сопливой девчонки. И тут мне в голову пришло кое-что еще. Но ведь если папа любил эту женщину, то, то это еще хуже, мам. Это моральная измена. Разве нет? Он любил ее, ты понимаешь? Руки мамы задрожали. Она опустила глаза и снова тихо заплакала. Блин, ну я и дубина. Нашел, что сказать собственной матери.